Сергей Тимирёв не спал, курил возле окна, ждал жену. Самым тяжким в этих ее поздних возвращениях была даже не необходимость ожидать и иногда давать Володе ответы, не в на вопрос «Где мама?». Труднее всего было пережить первые несколько мгновений после того, как она входила. Анна появлялась счастливая, мечтательная, нездешняя. Миг, и на ее лицо опускалась маска будничности, обыденности. Праздник отступал. стоя в стене, чтобы вернуться при виде того другого человека, друга-сослуживца, давнего товарища. Тимирёв отдавал себе отчет в том, что проигрывал, наверное, рядом с Колчаком. Масштаб личности, контрадмирала несопоставимо велик. Впрочем, женщине ведь не это требуется. Блестящий ум, заразительный смех, теплый взгляд. За что она его любит? Нужно ли копаться в этом? Важно другое. При виде мужа сияние в глазах угасает. Сперва он уловил звук ее шагов. Или ему это показалось? Наверное, показалось. Но почувствовал ее приближение. Точно. Вот и луч фонарика. А рядом второй. Пляшут, пересекаются. Эти двое там, внизу. Оживленно разговаривают. Потом лучи разделились, один двинулся дальше, другой осветил брусчатку перед домом. Сергей вздохнул, закрыл окно. Она сейчас поднимется, нужно ее встретить. Открылась входная дверь, легкие шаги, она здесь. Нужно подождать, теперь уже совсем недолго. Он не стал выходить ей навстречу. Вместо этого повернулся спиной к окну, присел на подоконник. Сейчас она войдет, увидит своего мужа и сделается хмурой, кисленькой. Праздник не с ним связан, не им вызван. Все праздники, какие мог подарить ей Сергей, давно уже позади. Он заметил ее платье на лестнице. Анна направлялась к детской. «Анна!» — в полголоса окликнул ее муж. Она остановилась, помедлила, пошла в гостиную. «Что?» «Не ходи лучше к Володеньке». Он только что заснул, предупредил Сергей. Она кивнула, даже не улыбнувшись. «Как он?» «Хорошо». Анна вздохнула, направилась к двери спальни. Сергей проговорил в полголоса, глядя в ее узкую спину. «Я не знаю, как далеко зашли ваши отношения, но ты должна знать, Александр Васильевич никогда, ни при каких обстоятельствах не разрушит свою семью». Ничего не ответив, не обернувшись, Анна вошла в спальню.